Глава 60 -я. Дома были большими, и в каждом из них по четыре односпальные квартиры. У входа находились звонки и карточки с именами жильцов. «Ну, давай же, Чарли!» — стонал Доусон. «У нас тут чертовски холодно!» «А ты пока не снимай обувки!» — посоветовала ему Стесси. «Добрый день! Это миссис Присс?» Девушка нажала соседнюю кнопку. «Не могли бы вы открыть нам подъезд? Мы из полиции, и...» Стэсси замолчала, когда линия отключилась. Она подождала, не раздастся ли жужжание открываемого замка. Тишина. Доусон отодвинул ее в сторону. «Мистер Хокинс, я привез посылку из Амазона». Замок открылся. «Как, черт возьми!» — спросила Стэйси, входя вслед за ним в подъезд. «Да сейчас все заказывают себе вещи на Амазоне». Кевин повернул налево и постучал в дверь. Никто не ответил. Сержант постучал еще раз. «Этот парень начинает меня серьезно злить. И если он разозлит меня окончательно, то наша беседа ему совсем не понравится». «А что ты собираешься сделать? Подержать его голову под водой?» стейс знаешь Ты меня почти рассмешила, хмыкнул Доусон. Мне это перестает нравиться, Кеф». Стейси наклонилась и попыталась заглянуть в квартиру через щель почтового ящика. Куртка и ботинки, в которые Кук был одет накануне, находились в прихожей в пределах ее видимости. Он дома, но в доме стоит полная тишина. Здесь что-то не так. Они стали стучать и шуметь вместе. «Мне кажется, что на этот раз я с тобой согласен, Стейс. Нам необходимо войти внутрь». «Вызвать пожарную бригаду?» — спросила Вуд. «Не надо. Воспользуемся подручным оборудованием». Доусон снял со стены огнетушитель и оценивающе посмотрел на замок. «Вы привезли мой пакет?» — раздался стариковский голос с верхней лестничной площадки. «Почтальон сказал, что ошибся адресом!» — крикнул Кевин в ответ. Он сильно ударил огнетушителем по двери. От удара она распахнулась. На Стесси это произвело должное впечатление. «Что вы там, черт побери, делаете?» — донеслось сверху. «Мы из полиции!» — ответила Стесси, пока Доусон звал Чарли. «А посылку мою вы привезли?» «Нет, я же говорю, что мы из полиции!» Громко крикнула девушка и вошла в квартиру вслед за Кевином. «О, черт!» — сказал сержант, останавливаясь в дверях. Вуд подошла к нему и мысленно повторила те же самые слова. «Невероятно толстый человек лежал на кровати, раскинувшись и уткнувшись лицом в покрывало. Он был в трусах, все его тело покрывали густые волосы, правая нога свешивалась с кровати». Рядом со стаканом с водой валялись упаковки от аспирина. Стэйси вскоре очнулась от первого потрясения. Она приложила пальцы к сонной артерии мужчины и не убирала их, пока не убедилась окончательно. «Вызывай скорую, кеф Он все еще жив! Скажи им, что он без сознания, но дышит!» Кевин взял телефон и набрал номер. Вуд пересчитала пустые упаковки. Мне кажется штук пять сказала девушка. Прежде чем повесить трубку Доустон сообщил диспетчеру количество выпитых таблеток. Теперь они стояли и смотрели друг на друга. И что нам теперь делать? спросила Стессия. Можешь приготовить ему чашечку кофе, но боюсь что пить он не станет. Вуд ответила ему презрительным взглядом. А что ты хочешь от меня услышать Кевин развел руками. «Слава богу, нам не надо делать ему искусственное дыхание, он все еще дышит». «Боже, Кевин, кончай! Ты какой-то совсем бесчувственный!» Она подошла к кровати и сказала на ухо лежащему на ней мужчине, «Чарли, я констебль, Вуд, и...» «Черт тебя побери, совсем Стэйси!» «Это именно то, что необходимо знать человеку, который находится на краю смерти!» Девушка стала молча смотреть, как Кевин обошел ее и взял мужчину за голое плечо. «Ладно, Чарли», — говорит Кев, — «все будет хорошо. Помощь уже на подходе. Они подъедут в любую минуту, но мы никуда не уйдем, пока они не появятся». «Так действительно лучше», — признала про себя стейси попытка «в попытке...» «Привлечь к себе внимание?» — спросила она Доусона. «Да нет, все выглядит серьезно». Кеф покачал головой и отступил от кровати, понизив голос. «Он действительно хотел умереть. Ни один человек не захочет, чтобы его нашли в таком виде, а потом откачали всем на посмешище. Они сейчас не были на сто процентов уверены, что Кук выживет». От чего же он пытался убежать?